Два новосоздавшихся монстра деловито побежали было к Ледоэли и Снежному магу, оставляя без внимания Аратарна. Но тому и так хватало заботы с поднявшимися из праха черными костяками. «Силен спаситель!» — пробормотал Гарджелин. Посох его качнулся, сила содрогнулась, изменила течение свое. Оба монстра, составленные из мертвых тел, остановились, словно с разгону налетев на стену. Они вдруг вспучились, на спине и боках вздувались желтоватые, точно гноем наполненные пузыри. Вздувались и лопались, а сами чудища начали разваливаться, распадаться, в тщетных усилиях обойти незримую преграду. Лидаэль меж тем деловито и сосредоточенно била черные костяки, тщательно нацеленными ударами силы, в дребезги разносившими матово-блестящие черепа. Разошелся он. Горджелин стремительно направлял потоки магии, но на сей раз он уже не пытался сжигать, дробить или пронзать скопившихся мертвяков. Требовалось вырвать из них само начало неупокоенности, разорвать связывающую их со спасителем пуповину, чем бы она ни была. Именно эту нить или не нить и искал сейчас снежный маг, пока дочка саратарном сдерживали подъятую Орду, и пока обитатели деревни с воплями бежали к недальнему лесу. Значит, Орел с драконом не хотели, чтобы Спаситель получал бы новые и новые подкрепления мертвяками. Что ж, разумно, с такой степенью неупокоенности, с многосмертностью справиться нелегко даже и Богу. Но, с другой стороны, если он тянет сейчас к себе мертвых со всех ближних и дальних погостов вокруг бирки, Что они изменят, покончив вот с этим отдельным прорывом? В сто других мест они-то не успели. Некоторые особо упрямые скелеты, черные, акисмолиной вар, доставили хлопот. Аратарн повергал их раз по пять. Правда, будучи зарублены или разможжены, или потеряв череп с плеч, поднимались скелеты медленнее и словно бы нехотя. — Давай, снежный маг, пора, покажи все, на что способен. Потому что если он сперва не отыщет связывающие мертвяков со спасителем незримое вервие, а потом и не разорвет, они вообще никогда не доберутся до бирки. И на это Горджелину пришлось бросить все силы и знания. Спаситель, который должен явиться в силах тяжких и спасти всех верных. Сделать их частью себя, когда гадывался снежный маг. И будет иметь он власть над мертвыми, и поднимутся они по его воле. Это равнодушный помнил, читал и не раз. И потому он искал, искал, распустив веер всех доступных ему заклятий поиска, но не только их. Горджелин искал любое возмущение силы все, что могло указывать на связь Спасителя с этим отдельным погостом. Искал и не находил. И зло выругал себя последними словами. Если бы все было так просто. Со Спасителем справились бы давным-давно, в мирах, где правили не просто маги, а сильнейшие чародеи-некроманты, где каждый умерший подданный подлежал превращению в зомби-слугу, а отнюдь не похоронам. Они переполняли бы эти нити, замкнули на себя, разобрались бы, и годились не только на то, чтобы пугать девиц, анимированным на полчаса костяком. «Ищи другое, Горджелин, ищи, если хочешь увидеть, и Эльтару, или Даэль. Он искал. Заклятие поиска требовалось переконфигурировать — Переделать от и до, чтобы они искали иное. Забудь, что спасителю нужна сила. Забудь о нитях, струнах, связях и тому подобном. Забудь обо всем, чему учился, что видел сам. Забудь, забудь, забудь. И он забыл. Отделил себя от тела с большим, очень большим трудом через боль. Взглянул сверху. Вот она церковь, перечеркнутая стрела на маковке, взрытый погост и... Да, есть. Ничего тянущегося от самого Спасителя. Не нуждался он в подобном и думал, и строил дело свое совершенно иначе, чем строили бы его обычные маги, даже самые могущественные ибо он умел быть разом всюду, в каждой из своих церквей, всюду, где ему искренне поклонялись. Церковь, церковь, а не спаситель в какой-то не слишком-то близкой бирке, была источником неупокоенности. Никаких нитей не было, потому что спаситель в них никогда не нуждался. Ему достаточно было отдать один единственный приказ. Церковь источала нечто. Горджелин никогда не сталкивался с подобным. Преснопамятная орда, штурмовавшая Эльфран, не шла ни в какое сравнение с неупокоенными, подъятыми волей Спасителя. Это была сила, но странная, дикая и непонятная. Совсем не такая, какой привык Горджелин или любой иной чародей. Не та сила, что извергали в всущие три источника — урд, кипящий котел и источник Мимира. Не та, что давала жизнь тому, что по замыслу Творца должно жить. Это была сила сама в себе. — Сила! Что, неужто творимая самим Спасителем? — спрашивал себя Горджелин, чувствуя, как по спине скатывается пот. Он, снежный маг ощущал нарастающий ужас. Спаситель есть сам по себе источник. Источник собственной силы, собственной магии, называй как хочешь. И каждая его церковь, каждый его образ по желанию самого Спасителя обращались в подобные же источники. Конечно, доказать это строго Горджелин сейчас не мог. Однако модель эта казалась подходящей, во всяком случае объясняла отсутствие классических связей между разупокаиваемым погостом и тем, кто управлял этим. Само собой происходили и случайные разупокаивания, когда какие-то события провоцировали их. Случались и более хитроумные попытки некромантов подъять мертвяков без оставления следов типа сброса на кладбище совершенно определенным способом, свернутой и снабженной соответствующими чарами силы. Но сейчас, конечно, было совершенно иное. Сожженные без остатка, до черного пепла, костяки, изрубленные в кровавую кашу зомби восстанут вновь, если сила спасителя прибудет здесь. Снежный маг попытался как мог перекрыть эту струящуюся мощь, отрезать от нее останки неупокоенных, и не преуспел. Классические чары разрыва или разъятия не работали, скользили по поверхности потока словно стрелы по идеально отполированной броне. Не за что зацепиться, не во что вгрызться. Зато защищаться спаситель умел, даже пребывая невесть, как далеко от места событий. Снежного мага согнуло, скрутило жгучей болью, внутренности вспыхнули, как будто он глотнул жидкого огня. В глазах все закружилось, затем потемнело. И Горджелин равнодушный, сын истинной чародейки Филоста, проживший множество веков, почти рухнул на землю, тяжело дыша. Ноги не держали самым натуральным образом. Из носа шла кровь. Руки тряслись так, что посох выпал и валялся на земле самой обычной палкой. «Отец!» — ледаэль кинулась к нему. «Церковь!» — хрипло выдавил, наконец, он. «Церковь! Источник! Она! Подъемлет!» Полной уверенности не было... Но в таких делах всегда что-то приходится оставлять интуиции. Церковь! Дочь быстро оглянулась. Аратарн стоял с секирой наготове, однако новых неупокоенных пока не появлялось. Мы же их перебили, Под... поднимутся. Каждое слово давалось с жутким трудом. Прежде чем Горджелин договорил, его дочь. Коротко размахнувшись, отправила в двери церквушки простой, но весьма мощный огнешар. Пламя вырвалось из узких окон. Тяжело вздохнув, провалилась крыша. Перечеркнутая стрела на маковке утонула во взметнувшихся ярко-рыжих языках. — Это не поможет! — вырвалось у снежного мага. Останки маленького храма жарко пылали. Но сочащаяся, проникающая все глубже в землю сила никуда не исчезла, разве что сделалась чуть менее плотной, чуть менее густой и насыщенной. Лидаэль виновато захлопала глазами. — Со спасителем так не справишься. Бог у Горджелина болел все сильнее и сильнее. Странно как. Странно и страшно. Ведь он не получил ни одного удара. Раном или внутренним повреждением просто неоткуда взяться. А как? тотчас выпалила дочь. Там, у Погоста, где оставался только пепел от сгоревших костяков, да жуткие останки зомби-чудищ, вновь началось какое-то шевеление. Словно кто-то пытался вытянуть себя из болота. Они что же вообще неистребимы? выдохнул губитель. Позвольте, досточтимый, я гляну. Истребимы, даже очень, но сперва надо покончить со спасителевым наследством. И Наири присоединилась к каратарну. Все дают просто замечательные советы. Ядовито отозвался, несмотря на боль Горджелин. Хотелось бы еще знать, как их воплотить в жизнь. Возрождающая не обиделась. Способ есть. Какой? Горджелин сидел обессиленно привалившись к какому-то пню, позволяя дочери хлопотать вокруг. Кровь по-прежнему сочилась из носа, несмотря на все усилия, сначала Ледоэли, а затем и эльстана-губители. Аратарнс, возрождающий, бродили по перепаханному, покрытому грудами свежевыкопанной земли кладбищу. Нечего было и думать куда-то двигаться дальше. Тем более, что мертвяки явно пытались в прямом смысле вновь восстать из пепла. «Мой...» — Инаири заколебалась. «Мой брат-двойник. Моя противоположность. Он может очистить место». Губитель замер, со странным выражением глядя на возрождающую, словно хотел сказать. «А потом что, ты подумала?» «А потом я тебя остановлю» ответила на немой вопрос Инаири. Эльстан выразительно покрутил пальцем у виска. «Тогда ничего не останется не только от Бирки, но и от Хидибю, и вообще от всего живого дне так на 10 пути в любую сторону. Тогда ты меня остановишь, возрождающая». Инаири вздохнула. «Нет, дорогой, я постараюсь куда раньше». «Пока ты будешь стараться, тут от моря и до гор раскинется такая милая, абсолютно безжизненная пустыня», — скрипнул зубами Эльстан. «Это же не твари орды какие-то, это... это спаситель. Это стирать надо глубоко, очень глубоко. И если таким образом придется рвать связь спасителя с каждым несчастным погостишком, не хватит никакого времени». И уже во всем Хьорварде может никого не остаться тоже. Об этом ты подумала? Подумала. Обычно у нас начинал ты, а меня выпускали следом. Но ни разу не случалось, чтобы начинала я, а ты пытался бы меня остановить. Губитель открыл рот и вновь закрыл. Часто и недоуменно заморгал. Спали меня, я мертв. Да, такое и впрямь в голову не приходило признался он наконец. «Тогда дай мне попробовать». И Наири положила руку на плечо своему вечному врагу. Они словно готовы были закружиться в сложном танце. «Держи, наготове свой клинок и жди моего сигнала». И, не дожидаясь ответа, отвернулась, пошла прямо к пылающим развалинам, слегка покачивая бедрами. Все остальные так и замерли. Никто ничего не заметил. Никто не понял, в какое же мгновение началось то самое возрождение и что в точности сотворило возрождающее. Она просто шла, слегка покачиваясь, играя, словно храмовая танцовщица. Развела руки, точно показывая гостям свое обширное владение. Сила дрогнула, взвихрилась вокруг нее, и не просто взвихрилась, потекла, раздробленная, разделенная на великое множество тончайших живых ниточек. Ледоэль видела. Нити эти проникали в землю, извиваясь подобно дождевым червям, без которых худо родят и поля, и огороды. Взмах белого рукава прямо над полыхающим пожаром сгустилось облачко. Из него хлынул ливень. И пламя зашипело, отступая в бессильной ярости. А возрождающая шагала все дальше, прямо к развороченному кладбищу, к грудом взрыхленной могильной земли, к поваленным надгробиям, к самому сердцу неупокоенности. Сила столкнулась с силой, и вот над ямой приподнялся, хоть и с неким трудом, запоздавший древний костяк. Заскрипели старые суставы. Растопырились увенчанные когтями неестественно длинные пальцы. Скелет потянулся к безоружной Инаире, точно пытаясь ее обнять. — Ина! на! — дернулся было губитель, но снежный маг перехватил губителя повыше локтя, словно несмышленого подростка. — Она знает, что делает, — спокойно сказал равнодушный. Эльстан сердито вырвал руку. — Смотри сам. И Наире не стала ни защищаться, ни даже уклоняться от жутких объятий. Напротив, сама обхватила неупокоенного, словно дорогого, потерянного и вновь обретенного брата. Они застыли так на мгновение. Жизнь и смерть в слиянии, в полном единстве, как и должно быть от века. А потом по старым темным костям побежали, Зазмеились тонкие нежно-зеленые побеги. Они прорывались из каждого сочленения, из каждой впадинки. Вот из пустых глазниц высунулись любопытные головки бутонов, тотчас же распустившиеся пышными нежно-голубыми венчиками. Еще мгновение, и вся груда костей мягко-беззвучно опустилась к ногам Инаири не рухнула, подобно поверженному врагу, но именно опустилась, словно усталый путник добрался, наконец, до вожделенной постели. Кости оборачивались зеленеющей порослью, невесть откуда примчалась деловито жужжащая пчела, за ней другая, третья, пятая. Распускались цветы, поднимались дрожа от нетерпения молодые деревца, Зияющие раны земли одна за другой закрывались. А возрождающая уже шагала дальше, делая то, чем занималась всегда. Единственным, что умела и могла, какой ее создали молодые боги, поднимала живое из мертвого, изгоняла смерть. Груду черных обугленных бревен, в которую обратилась церквушка, тоже обвивали уже молодые побеги. Они поднимались стремительно, густо, словно боялись опоздать. Запели птицы. Деревца, минуту назад едва пробившиеся к свету, уже поднялись в рост взрослого человека. Зашелестели листвой. — Ничего особенного. — заставил себя выдавить Горджелин. — Магия. — Магия жизни, отец. Негромко перебила Ледаэль. — Ты так можешь? «Нет, и я не могу, и никто». Возрождающая оставила позади разоренный погост. Ямы исчезли, вновь стояли на местах могильные камни, где громоздились обугленные бревна, поднялась купа цветущих яблонь. И казалось идти вот так и на Ире, идти и не останавливаться, оставляя позади себя молодую траву, поющих птиц да жужжащих пчел. Все остальные лишь завороженно глядели на возрождающую. Однако она вдруг споткнулась. Раз, другой. Шаги ее замедлились. Пятачок с разваленными церкви и разупокоенным погостом весь ожил, зазеленел, зашумел веселой новой жизнью. За его пределами же Инаири в раз начала запинаться, пошатнулась, словно теряя равновесие, обернулась к спутникам, на лице разочарованное недоумение. — Я не могу, теряю силы. Губитель бросился к ней, подхватил под руку. — Ничего удивительного. Мрачно изрек Горджелин. — Возрождающая именно возрождает. Ей нужна сила смерти, память боли и отчаяния Там, где жизнь продолжается, как обычно, ей делать нечего. Она не преснопамятная Елини, хозяйка зеленого мира. — Откуда ты знаешь, отец? Ты разве не ощутила, как и вбирает то, что остается после разрушения? Молодые боги не зря сотворили ее таковой. Она должна была именно останавливать губителя. Возвращать мирам уничтоженную им жизнь, неправильную, по мысли Ямерта и Иже с ним. Возрождающая меж тем возвращалась, тяжело опираясь на руку Эльстана. Ноги у нее заплетались, щеки сделались снежно-бледны. — Так и что же делать с наследием спасителя? Теперь стало яснее? — встретил их Горджелин. Губитель недовольно поморщился. «Ты же видишь, чародей, и Наири и впрямь может лишь идти за мной. Там, где ничего не уничтожено, нечего и возрождать. Верно, придется и впрямь, дедовскими способами, как говорят смертные». «То есть пустыня от горы до моря?» — мрачно осведомился Аратарн. Эльстан молча развел руками. «Погодите». — прошептала возрождающая. — Так нельзя. Так не должно быть. — Мы теряем время. Горджелин глядел в сторону восходного горизонта. Если я хоть что-нибудь понимаю в магических потоках, сейчас в бирке начинается что-то поистине невообразимое. И если опять же я хоть что-нибудь понимаю в общих принципах того, как может действовать спаситель... Мертвые всех ближних и дальних земель идут сейчас туда маршем, в ту самую бирку. «Это обычные мертвяки», — пожал плечами Аратарн. «Здесь могут справиться даже простые селяне с Дрекольем, Раз возрождающая не может...» «Возрождающая должна!» — вдруг простонала Инаири. «Это не просто мертвяки. Это сила спасителя, сила смерти». «Они не должны дойти до бирки!» «Мы открыты для всех разумных предложений», — буркнул Горджелин. «Но, боюсь, у нас закончились варианты. Кроме того, самого изначального. Губитель должен сотворить землю пусту, уничтожить все, подъятое спасителем. А ты, госпожа Инаири, вернешь ей жизнь. Печально, но иного выхода я не вижу». В случае победы Спасителя или же дальних эти бедолаги, которым выпал черный жребий, все равно обречены. — Отец, ты не можешь... — Давай измыслим что-то получше, дочь. Пожал плечами равнодушный. Чародей Горджелин прав. Медленно заговорил губитель. — Я могу срыть силу Спасителя под корень. Могу выкорчивать всю неупокоенность в округе, и да, за это придется заплатить огромную цену. Правда, в размерах всего сущего эта цена покажется поистине незначительной. Но можно попытаться и поступить иначе. Так как я сражался, будучи Эльстаном, когда останавливал Орду. «Это не поможет», — выдавила Инаири, по-прежнему опиравшаяся на руку своего собрата-соперника. — Тебе надо выжечь все погосты, все до единого. И не просто выжечь, а... — Я знаю, но иначе и впрямь придется убивать всех. Как ни печально, но я за первый вариант. Горджелин скрестил руки на груди. — Зовите меня, как хотите, но я обязан думать, как победить а не как свести потери к минимуму. Мы теряем время, а спаситель... Набирает и набирает силу, пробормотал Ротарн. Именно, губитель, пора действовать. Но, надо же как-то иначе, прошептала Ледаэль, прикрывая глаза ладонью, словно не в силах глядеть на готовое вот-вот произойти. Начнем вместе, брат проговорила и Наири, и тоже еле слышно. «Я подхвачу, как только ты оставишь первый след и постараюсь указать, куда бить. А вы, все остальные, спешите к бирке. Если там и вправду битва битв, вы не будете лишними. Мы сделаем все, чтобы подоспеть тоже. Чувствую, что понадобится вся помощь, какую только сможем собрать». Они стояли друг перед другом. Губитель и возрождающая по одну сторону, Горджелин, Ледаэль, Аратарн, Император, Вейде и бедолага Арбас по другую. Первые оставались, вторые уходили. Хотя на самом-то деле уходили первые куда-то вверх, где предстояло развернуться в вечной борьбе. «Я сказала, чтобы ты начал, но нет». «Наверное, все-таки я. Чуть-чуть. Как здесь?» «Ты потеряешь силы!» — рыкнул губитель. «Нет, начну я. Но ты сразу, как только...» И Наири коротко кивнула. И преобразилась. Исчезла красавица в белой блузе и алых воздушных шальварах. На ее месте возникла... Аратарн даже не мог подобрать слова... Вихрь не вихрь, смерч не смерч. Странное окружение, непрерывное движение, сияющее, полыхающее силой, но не убийственной, а напротив творящей. Это нечто поднималось сейчас в воздухе, растягивалось, распространялось, словно обнимая незримыми руками все живое вокруг, уже зная, что защитить... Спасти всех и каждого ей не удастся, потому что губитель изменялся тоже. Странствующий эльф-целитель исчез, и в небеса круто вверх с места рванулся туго свитый поток истинно черного неба, который, конечно, совершенно не был дымом. Темная спираль взмыла, пробивая испуганно бросившиеся в разные стороны облака». Замерла там на миг, нависла над мирной землей жутким голодным драконом. «Готовьтесь!» — прозвучало в сознании Аратарна. «Готовься, сын! Прикройте всех, кого только сможете! Мы начинаем!» Черное движение в небесах обрело форму круга стремительно расширявшегося и крутившегося со все нарастающей быстротой. Черное колесо, и по ободу вытягивались жуткого вида зубцы. — Что сейчас делается во всей торговой республике, где видит это безобразие, лучше даже и не представлять, — мрачно подумал сын губителя. Черный круг расширился уже на полнеба. Ветер умер, замерло все, от могучих дубов на холмистых грядах, до мельчайшей былинки в трещине придорожного камня. А потом черное колесо содрогнулось, словно от боли, и мир вокруг Каратарно взорвался, поля и рощи вокруг из взметнувшимися в выси с полинскими столбами горящего праха. Высоко взлетали выдернутые с корнями деревья, вспыхивали и разваливались риги и амбары с сараями. Вот, словно незримый кулак великана ударил по горбатому мостику, обратив его в груду обломков, причем вспыхнули даже мшистые камни. И только многострадальная деревня, на окраине которой Ледоэль развалила ту самую церквушку, Продолжала стоять, будто заколдованная. Губитель, насколько мог, пытался щадить живых. Но именно что, насколько мог. Со всех сторон к окраинным домам устремились цепочки огненных вспышек. Земля вставала на дыбы, и вот разнесло на отшибе стоявшую избушку. Аратарн видел, как бежали ее обитатели, старик и девчушка. Сын губителя уже готов был сорваться с места, готов был ко всему, но в этот миг словно незримая зеленая сеть упала с небес на ярящееся пламя, на мучимую, разрываемую, вскрываемую изнутри землю. Целая рать свежих молодых стеблей, вьюнов, могучих трав, сырых, полных водой» сквозь которой прорвется далеко не всякий пал, поднималась на защиту, выходила на бой, шла в последнюю для себя атаку, потому что даже самая яростная смерть — всего лишь оружие, расчищающее место для последующего триумфа жизни. Огонь, казалось, взвыл в бешенстве. Он хотел жечь, губить, обращать в пепел, отсюда и до моря, и даже дальше, иссушить водные пространства, спалить на обнажившемся дне всех его обитателей, даровав им быструю гибель, а тут ему дерзнули бросить вызов. — Да, — потрясенно подумал Ротарн, схватка отца и наири это не поддавки, не подделка, не игра по правилам. Это именно битва насмерть, в которой никто не может победить, но не может и не биться в полную силу. Рядом с черным кругом, рядом с бешено крутящимся колесом смерти ярко полыхнула зеленая искра, обернулась змеящейся лентой, обвивавшей темный обод. Острые зубцы рубили ленту в куски, однако она упрямо срасталась вновь, Вытягивалась, удлинялась, пытаясь замедлить, может даже остановить гибельное вращение. А внизу, на земле, черный пепел вставал молодой порослью. Зеленые стебли вступали в схватку с напирающим темным пламенем. Где-то им приходилось отступать, где-то напротив подавались назад языки огня. Аратаран только сейчас понял, что до боли сжимает в руках серый клинок, оставленный ему отцом. Старик с девчушкой успели добежать до главной улицы селения. За их спинами вздымалась живая стена возвращенного и наире юного леса. Сцепившись корнями, сплетшись ветвями, он пытался удержать сейчас вспучившуюся землю от разрыва. Не везде это получалось. Кое-где разрушение подбиралось ближе к домам, где-то бревенчатые срубы даже заваливались, но обитателям их удавалось бежать. Аратар надеялся, что в большинстве. Но губящей все живое силе было явно этого мало. Из глубоких дымящихся расщелин полезли темные твари, всегдашний ночной кошмар, многоножки размером с корову. Возрождающая ответила, брюха ползущих чудовищ пробивали зеленые копья мгновенно вырастающих деревьев, и чудовища бились, корчась, щедро поливая все вокруг темной кровью. Несколько таких бестий, деловито пощелкивая челюстями размером с самые крупные кузнечные клещи, устремились было к со спутниками» но попытка эта кончилась, само собой, очень быстро. Слегка шевельнул посохом Горджелин, вскинула руки в сложном и быстром жесте Ледоэль, словно сама, становясь на мгновение направляющей силу руной. Аратарн, давая выход накопившейся ярости, взмахнул серым клинком, с того словно сорвалось рассекающее все и вся лезвие, Понеслось, разрубило надвое пару чудищ, и все, некого стало истреблять. А в небесах продолжалась битва. Черное колесо расширилось почти на все небо, опускаясь к горизонту. «Ложись!» — вдруг выкрикнул Аратарн. Он словно знал, что должно произойти сейчас. По счастью, никто не стал спорить, и все бросились на земь, даже надменный Горджелин. Император и Вейде, которым поневоле не досталось боя, заставили рухнуть Арбаза. И вовремя. От горизонта, там, где еще не бушевали пожары и не вставала столбами земля, родилось стремительное движение. Взмыли вверх и рухнули, подсеченные, вершины остававшихся до дотоле целыми деревьев. Словно исполинская незримая коса понеслась над холмами и полем, срезая где наполовину, а где и под корень все, что росло, что жило, что тянулось к небу и солнцу. Возрождающая заметила новую угрозу, встретила ее так, как умела, взметнувшимися гибкими зарослями, наматывавшимися на страшное лезвие, но недостаточно быстро. Над самой головой Аратарна прошелестела неминуемая смерть. Прошелестела и ушла дальше, к деревне, где защита Инаири поднималась особенно густо. «Надо уходить! Подниматься и уходить!» Горджелин сердито отплевывался от дорожной пыли. «Эти двое, как мы знаем, могут драться очень долго. Коса прошла, вставайте! Ноги в руки и бегом!» — Бегом! — А где хоть эта ваша бирка? — хладнокровно полюбопытствовал император. — Довольно близко, если я верно помню эти места. — И ходу, ходу! Они уходили быстрым шагом, понимая, что к самой битве могут и не успеть. До заветного города как будто совсем недалеко, полдня пешего пути, но попробуй его еще прошагать, когда тут такое творится. Повсюду, насколько мог окинуть взгляд, уничтожение боролось с возрождением. Леса вспыхивали ярким пламенем, и тотчас невесть откуда явившийся ливень прибивал огненные языки к земле. Поля рассекала глубокими темными трещинами. Из них лезла всякая нечисть, но гибкие вьюны, не щадя себя, перекидывались с одной стороны провалов на другую, словно нить в руке лекаря стягивали края открытой раны, а прорвавшихся на поверхность тварей пронзали зеленые копья, стремительно, за доли мгновения, выраставшие из земли. Губитель и возрождающая длили свой бой. Пробираться к бирке пришлось поневоле медленно. Кругом, если и не горело то рушилось, если не рушилось, то стремительно и густо зарастало. И надо сказать, расти это новое могло на чем угодно, черпать живительные соки из первого подвернувшегося под корни, в том числе и из живых пока что путников. Так что приходилось осторожничать и здесь. Горджилин следоэлью то и дело отводили от маленького отряда густые облака спор. А рукава ротарновой куртки пришлось аж обдавать огнем. Крошечные поначалу корни вгрызались даже в грубую кожу с невероятной стремительностью. Время, казалось, замерло. Солнце словно бы и не двигалось по истерзанному пламенными росчерками небосводу. «Не удивлюсь», — проворчал Горджелин, — «что драконы играют с потоками и тут». Уже давно бы вечеру пора настать, а нет. — Все должны успеть к бирке. лидаэль была бледна, но голос оставался тверд. Каждый сыграет свою роль. — Откуда ты знаешь? — подивился Аратарн, выдергивая очередной росток, ухитрившийся пустить корни прямо у него на воротнике. — Не знаю. Чувствую. — Машина орла и дракона работает. — Тихо подала голос по большей части молчавшая Вейда. «Я тоже чувствую. Растет, ширится. И я не знаю, что будет лучше для упорядоченного. Чтобы вверх взяли дальние или этот конструкт». «Конструкт третьей силы, как ни крути, но жизнь. Зеленый кристалл дальних — это смерть», — пожал плечами император. «Все просто». «Но отчего у тебя такие сомнения, светлая королева?» Уголки губ эльфийки чуть дрогнули. «Спасибо за светлую королеву, император людей. А сомнения? Мы, перворожденные, порой очень остро ощущаем смерть. Не свою собственную, а смерть обычая, уклада, обряда. Смерть привычного. И вот я сейчас как раз это и ощутила» что машинерия Арлангура с демогорганом не просто сохранит наш мир, но сохранит, необратимо изменив. А вот как именно изменив, не знаю. Не спрашивайте. — Не будем, — проворчал Горджелин. — Нам и без того хватает забот. Забот и впрямь хватало. Силы губителя и возрождающей продолжали безумную пляску. И Аратарн видел, как огненные бичи хлещут по бревенчатому храму и по госту возле его стен, обращая в черный пепел и церковь, и мертвяков, поднимающихся из раскрытых могил. Как горит сама земля, рассыпаясь пустой золой. А следом уже спешили воины и наири. Зеленые ростки впивались в спекшуюся от жара почву. Иссыхали, погибали, но их гибель не оставалась напрасной. В смерти своей они становились пищей для тех, что наступали следом. По местам, где выселись храмы Спасителя, по кладбищам подле них губитель бил с особенной яростью. И с равным ей напором там воздвигались защитные бастионы возрождающей. Отвлекаться на это отряд не стал». Эльстанцы на Ире выполняли свой долг как могли, хаос растекался во все стороны Торговой Республики, и даже самые сильные маги не устроили бы все так, чтобы никто не претерпел бы никакого ущерба. Они шли, стараясь не задерживаться, но задерживались все равно, натыкаясь на кучки пахарей, пытавшихся как могли спастись от этой небывалой напасти. И так до тех пор, пока впереди не засияло зеленое в перемешку с золотым. И они видели, как сошлись в бою крылатые создания спасителя с невиданной армией. Древние боги, странные конструкты, просто воины, хотя какие же просто, если каждый из них был хоть в малой степени амагом и во главе трое, Да таких, что даже Горджелин прикрыл глаза ладонью, словно от яркого солнца. Боги. Новые боги. И... третье Не пойму. Так ли это важно? Аратарн вскинул заждавшуюся боя секиру, поправил на поясе отцовский меч. Нет, Горджелин не открыл глаза. Ты прав. Теперь уже ничего не важно. И они, все шестеро, зашагали к кипевшей битве, торопясь, как будто на смертном поле могут кого-то обделить.